Глава 20: Развод и тапочки по почте. Наверное, не бывает семей, где люди никогда не ссорятся. Иные очень часто с удовольствием, с огоньком, криками, битьем посуды. У других ссоры бывает редко, но метко, так, чтобы аж до развода. Кто-то получает от этого заряд бодрости и прилив сил, а другие прямо помирать от ссоры начинают. Павел, в принципе, ссориться не любил. Всегда радовался, что Алена такая же. А тут на тебе. Стоило ему только попытаться настоять, чтобы она с работы ушла. Как уперлась его спокойная и миролюбивая жена, прямо как коза. Иначе и не скажешь. «Алена, это школа, нервы, дети эти. Ты же ребенка ждешь. Зачем эти жертвы? Денег нам хватает. Ты вообще можешь не работать, то и совсем». Алена какое-то время пыталась объяснить, что срок у нее пока небольшой. Чувствует она себя хорошо, а бросать детей в марте месяце – это просто нечестно. Тем более, что из-за увольнения историка ЕГЭ по истории никто не отменит. Да уволится то она хоть сейчас может. И зарплаты Павла им хватает, но делать это не стоит. Может, если бы она меньше устала в тот день или кто-то из дам был бы дома – то все прошло бы спокойно и тихо. Но Марина и Матильда Романовна уехали на выходные на дачу, прихватив с собой Леху. А они с Павлом оказались в пятницу вдвоем и неожиданно в состоянии полного расстрая. «Ты бы на себя посмотрела! Серая вся, только что не шатаешься! Я не желаю, чтобы ты жертвовала здоровьем и своими нашего ребенка неизвестно для чего!» Павел тоже был уставший, ссоры не ожидал. И сдержаться у него не вышло. Зато вышел крик. «Ты не желаешь! А ты у меня спросил, что я-то хочу!» Тем же тоном ответила Алена. И словно воронка вихря полетели претензии и мелкие недомолвки, которые всегда бывают в любой семье. «Мамочки, что это случилось?» Маленькая тенька перепугалась так, что забилась в самый дальний угол и только поскуливала там. Урс и Бек встревожно переводили взгляды с хозяина на хозяйку и только уши прижимали. Оба чувствовали, как опасно вздрагивает атмосфера вокруг любимых людей. «Все, достало! Не понимаешь, когда о тебе заботиться пытаются? И не надо! Я пошел! Переночую у матери!» — Рявкнул Павел. Его взгляд упал на Бека. Бэк, пошли ко мне! Не будем прибавлять и проблем уходом за нами!» Бек только глазами захлопал. С одной стороны, хозяин сказал ко мне. А с другой, как это, пошли от хозяйки? Иди, не серди его. Ночью выйдешь в общий ход и поговорим. Едва слышно фыркнул другу более опытный Урс. Он-то понимал, что эти люди друг друга по-настоящему любят, но близки к тому, чтобы натворить беды, просто не сдержавшись. наговорить друг другу лишнего, а, возможно, и непростительно лишнего. Люди ведь так много говорят. Лучше им пока разойтись по разным комнатам и успокоиться, пока не застучал в пространстве маятник раздора, который каждым своим движением уносит все дальше и мир, и покой, и возможность услышать друг друга, как-то понять. Алена ушла в комнату и плакала там на диване. Урс вытолкал из-под стола теньку и заставил пойти к хозяйке. — Ты, маленькая, испугалась. Она тебя начнет жалеть и будет успокаиваться, — руководил он щенком. — Я? Да, я маленькая и очень-очень испугалась. Я боюсь, когда кричат. — А почему Павел ушел? А он придет? — Иди, пока поскули, займись работой. а с Павлом мы разберемся. Работай, глупенькая. Мы же не только от врагов должны их защищать, и от них самих тоже. Иногда они запутываются сами в себе, а иногда их запутывают другие. Люди или события. И тогда вместо света они видят тень, а когда этой тени становится слишком много, видят темноту. Сами это называют какой-то прессией. Дескать, прессия на них напала, а это они запутались в темноте и не видят дороги. А кто лучше всех находит дорогу к дому? Собака! Гордо выпятила грудку Тенька. Точно! Кивнул Урс, не переставая прислушиваться к схлипыванию Алены. Иди уже! Лучше всех в темноте находят дорогу кошки! Мышь презрительно сощурила яркие зеленые глаза. «Не спорю. Вот и иди. Ищи ей дорогу, прогоняй тени». Урс мотнул головой в сторону комнаты, где была Алена, а сам отправился к входной двери и аккуратно достал зубами обе связки ключей, торчащих в замке, и унес их подальше. Спрятал в гостиной между диваном и креслом, так, на всякий случай. Алене казалось, что она уже почти утонула в слезах, а они все никак не заканчивались. и не заканчивались. Маленькая Тенька сначала попискивала тихонько, но всхрипывающая Алёна ее даже не слышала. Тогда Тень, перепугавшись, что не сможет выполнить свою важную миссию, взвыла так, что хозяйка аж перепугалась. — Тенечка, что ты? Что же ты так кричишь, маленькая? — Все, все, не плачь. Испугали мы тебя. — Ну, не надо, ничего. Как-то будет. В голове уже крутились всякие идеи о том, что надо продержаться до конца месяца, потом расторгнуть один из договоров аренды и переехать в освободившуюся квартиру. — А пока я могу к Светке уехать. Теперь-то она меня с Урсом не прогонит и с Тенечкой, и с кошками. Даже хомяк ее уже не испугает, — грустно усмехнулась Алена. — Ну кто бы мог подумать, что он такой? Тоже мне распорядился. «А потом что будет? Женщина зная свое место!» Она снова всхлипнула. И ведь даже не попытался выслушать, понять. Пришел Урс, подтолкнул заслушавшуюся тень носом на Алене на колени, сам сел поближе и уложил тяжелую голову на ноги хозяйки. «Урс, видишь, как все повернулось? Наверное, уезжать нам придется». «Вот еще удумала!» «Уезжать!» — вздохнул Урс, остро сожалея, что не умеет говорить. «Эх, и почему такой талант достался тому рыжему болтливому котяре?» Припомнил он встречу с говорящим котом. «Мне бы хоть на несколько минут с ней поговорить». «Сказать, что это просто ваши слова не так легли. Не поняли вы друг друга. Вот слова и осыпались, как битые черепки». Он-то пытался позаботиться, да неловко. Ты пыталась объяснить, да для него не очень понятно. Но ничего, ничего, не плачь. Урс одобрительно кивнул Теньке, которая добралась до Алениного лица и начала умывать ее, слизывая слезы и сердито пофыркивая. А сам положил тяжелую голову ей на ноги. — Как же он так мог? Алена по-детски терла глаза, вспоминая слова мужа. «Ну, вот так вырвалось!» — вздохнул Урс. «Глупо, конечно! Но он устал, ты устала, не сдержались. Я вон на Бека вчера тоже рыкнул, потом стыдно было». «И на меня рыкал!» — пожаловала Стенька. «На тебя воспитывал!» — усмехнулся Урс. «Мышь, ну где ты там?» «Мы уже идем!» Мышка уговорила перепуганную Алю тоже присоединиться к утешению хозяйки. И теперь они вдвоем запрыгнули, устроились на плечах, замурлыкали, прогоняя слезы, отпугивая те необидных, неправильных слов, все еще кружащиеся вокруг их хозяйки. — Порву! Зацарапаю! — грозно мурлыкала на них мышка. — Прочь! Прочь! Кыш! Кыш! От нее убирайтесь, как крыса и мышь, как чердачный шум, как коварный ум, как тоска ночная, как усталость больная. Уходите прочь, есть кому помочь, есть кому прогнать и на защиту встать. Аля пела песенку, которую когда-то слышала от своей мамы. Мышка была слишком мала, когда ее выкинули, и не успела ее выучить, узнать от своей мамы. а вот теперь шевелила усами, запоминая такие важные кошачьи присказки, предназначенные как раз для утешения хозяев. Даже на мышь в присказке не обиделась. Каждому же понятно, что речь не о ней. Хорошие вы мои, спасибо. Мне как-то сразу легче стало. Спокойнее, что ли? Алена гладила всех четырех утешителей и только собралась уточнить, куда же подевался Бэк. как вспомнила, что его позвал Павел. Хотела снова расстроиться и поплакать, но кошки снова замурлыкали, Тенька подползла под бочок и вытянулась вдоль, всхлипывая и подрагивая тельцем. а Урс притащил в зубах плед из спальни. «Ой, спасибо! А то я что-то сразу так устала и замерзла!» Она уснула через минуту, тоже как тенька всхлипывая и вздыхая во сне. «Ну вот и хорошо!» Кошки покараулят сны, а я пока к Беку наведаюсь. Как там у него дела?» Урс мог двигаться абсолютно беззвучно и словно тень проскользнул на общую для всех трех квартир застекленную лоджию, которую они называли «общим ходом». Шагнул к балконной двери и фыркнул. Бэк появился через пару секунд. Зубами осторожно повернул дверную ручку и впустил друга. «Ну как? Расстроим! Просто лая не хватает. То ходил по комнате, бормотал, что он-то хотел как лучше, Позаботиться хотела, а она... Что нормальные женщины Только и мечтают отдохнуть, А его жена в эту школу проклятую рвется, Ни о ком не думает. Теперь лежит на диване, Смотрит в потолок. И что с ним делать? Он мужчина. Ему подумать надо. Вот пусть и думает, Разрешил Урс. Может, чего правильного и хорошего надумает. Бэк, а Бэк, может, нам пока уехать, а? донеслось из соседней комнаты. Не, ничего хорошего не надумал, синхронно вздохнули псы, переглянувшись. Бэк! Павел лежал и неотрывно смотрел в потолок, словно там видел их соленый разговор. А потом перед его глазами воздвиглась длинная лохматая морда урса. «Урс, ты тут откуда?» Алена пришла. Его с дивана снесло просто махом. «Ален!» Он покрутился по квартире и сообразил, что пес пришел через лоджию. «Надо же! Мне казалось, что дверь была закрыта. Совсем крыша едет. Понимаешь, дружище, поругались мы». Глубокомысленно сообщила Нурсу. Псы переглянулись сочувственно. «Да, и как мы не догадались-то?» Вздохнул Бэк. «Сам не пойму. Вот слушали, слушали и ничего не поняли. Спасибо рассказал!» Урс покивал головой. «Так что, может и того? Разъедемся? Ты ж за ней присмотри!» Павел говорил и сам не верил, что это он такое произносит. «Я ее люблю. Но если ей не в моготу со мной, как она сказала, что же мне делать?» «Ну и дурак! Куда это вы разъедетесь? Кто же вам даст такую глупость совершить?» удивился Урс. Мягко прихватил Павла за край свитера и потянул за собой. «Да пошли уже! Передвигай ты лапы!» невнятно проворчал он. «Бэк!» «Подтолкни ты его!» «Да не так, чтобы он рухнул! Ты чего?» «Ой, да! Это я немного перестарался!» Смутился Ротвейлер от мощного толчка, которого Павел чуть не вышел через прикрытую балконную дверь. Павел укоризненно оглянулся на пса, а потом вдруг встревожился. Урс, насколько он сумел понять, без причины ничего не делал. И если уж тянет, надо идти и скорее». — О, гляди, как активизировался! — порадовался Бэк. А я его только разочек подтолкнул. — Да он просто испугался, что что-то с Аленой, — вразумил друга Урс. — Пошли, проконтролируем. А то еще испортит все дело, и правда разъедутся, и несчастными будут. — И мы с тобой. Мы же больше не увидимся, — вдруг сообразил Бэк. И хозяйку я не увижу, и Теньку, и Марину, и Кошек. — Нет, я так не согласен. Я не дам ему, не позволю. — Не шуми, мы все не позволим, — притормозил друга Урс. Он уже увидел, что Павел нашел Алену, которая спала и плакала во сне, да пригорюнился над женой. — И чего я? Но если ей так спокойнее, по крайней мере сейчас спокойнее, она же мне скажет, если ей трудно станет. Я ее попрошу, чтобы сразу-сразу мне сказала. Вот тогда и уволится. А так, ну разве оно того стоит? Правильно. И не надо из пустяка раздувать ужас ужасный, — согласился Урс. Ты как думаешь, они уже не ссорятся? — уточнил Бэк через полчаса. Они спят. А когда люди спят, они точно не ссорятся, — с видом знатока заявил Урс. Псы сторожили своих чудаков-хозяев всю ночь. Нет, в каком-нибудь романтическом романе Павел непременно легко поднял бы жену на руки и отнес в спальню. Но у нас-то книга вовсе не такая, поэтому Павел отмел эту идею напрочь. Во-первых, жену можно разбудить, и еще непонятно, в каком настроении она проснется. Во-вторых, кто не пробовал поднимать спящую взрослую женщину с низкого дивана, Лучше и не пытаться. Это не для реальных людей, а для суперменов из вышеназванных романтических романов. А в-третьих, спит она себе и спит. Павлу только спокойнее. Кресло раскладывается, так чего мне? Я вот тут устроюсь и прилягу, рассуждал Павел. Спать не буду, просто полежу. Уснул сразу же, словно его кто выключил. Урс вздохнул и приволок второй плед, который недолго сообща, на хозяине раскладывали. Но тот так вымотался, что даже не проснулся от многократной пробежки по нему обеих кошек и тени, принявших горячее участие в такой веселой игре. — Что это вы делаете? Алена проснулась и долго пыталась понять, что это. Сон такой или мерещится? Но нет. На раскладном кресле рядом спал муж, и по нему скакал практически весь животный коллектив, то ли заматывая его в плед, то ли сдирая его. Урс аккуратно взял ее за запястье и подтянул к креслу. Павел выглядел таким несчастным и замученным. На его голове радостно виляла хвостом тенька, а кошки пытались натянуть на ноги край пледика. «И правда, ну что я так разошлась?» Я же ему не объяснила спокойно и нормально, почему для меня это так важно, доработать учебный год. А у него неделя была очень тяжелая. Он синяки под глазами какие. Он же позаботиться пытался. Но выразился неправильно. Бывает. Тенечка, не надо по нему топтаться, он еще нам пригодится. Нет, в романтическом романе жена обязательно разбудила бы супруга поцелуем. Но Алена просто убрала с головы любимого мужа чихуахуа и отобрала плед у увлекшихся кошек. Укрыла Павла и вернулась на диван с тенькой под мышкой. Вот так-то лучше. И вообще, утро вечера мудренее. Вот и славно! Вот и хорошо! Урс покивал головой и отправился вытаскивать из тайника ключи от квартиры. В замочную скважину вставить их он, конечно, не мог, зато аккуратно положил обе связки у двери, категорически запретив мышки их тырить.